Очищенная луковица упала в миску с водой. Плюх! Клену вытерла локтем срезящиеся глаза, повернулась к нелюбе и сказала, «Да прям так он тебя и пустит!» Спор между подружками тянулся уже две миски репы и миску лука. Девушки чистили овощи и, едва не оборот, припирались о том, пустят ли их выучи, стоящие на страже казимата поглядеть на кровососа, томившегося в одной из клетей. — А я попрошу, — с жаром говорила девушка. — Ильгар там нынче, он парень незлобивый. Цвета рассмеялась. — Да уж, Ильгар только и ждет, когда ты придешь попросишь. И уж вовсе не кровосос оказать будет. Девушки прыснули, а любо залилась жаркой краской. — Сходи, сходи, он давно, небось, тебя дожидается. Там в казематах кутов темных много, — продолжала насмешничать Цвета. А Эльгар — парень видный. Можно и не краснеть. После этих слов смеялись уже в три голоса. «Они там вроде подвое стражу несут», — задыхаясь, вымолвила Клёна. «Не иначе, Света, и тебе идти придётся». «Да ну вас!» — топнула ногой нелюба. «Трусихи!» «А я бы вот сходила, поглядела. Чего его бояться? Он же лицом пригожий такой, — перебила Клёна. И девушки снова закатились хохотом. «Да Вот же заладили. Я про кровососа вам. Чего его боятся Он в темнице заперт весь в наузах. А поглядеть-то страсть, как любопытно. Света хихикнула. Так и скажи, по Ильгару сердце истомилось. Поверю я, что ты на кровососа идешь любоваться. Подружка снова залилась румянцем, однако отступать не подумала. Ну, давайте сходим. Коли я одна пойду, стыд добавить. А ежели втроем, может, пустят? Девушки переглянулись. «Не пустят», — убежденно сказала Цвета. «Нипочем не пустят, но сходить и впрямь можно. Давайте, как стемнеет». Ночь принесла с собой снегопад. Мороз стоял уже не такой трескучий. Клюна смотрела в отволоченное окно на медленно падающие снежинки, куталась в шаль и досадовала сама на себя, зачем согласилась идти с подругами. Мало страха натерпелась летом на дереве сидячи Снова разболелась голова. Захотелось лечь на лавку, свернуться калачиком и ни о чем не думать. Подступала горлу привычная уже тоска. Но цвета с нелюбой ладно, их любопытство гонит, а пуще прочего красивые статные парни, которых они хотят уговорить показать казематы, а ей, клене, зачем с ними идти? Однако заставила себя, обулась, набросила на плечи шерстяную накидку, Едва закончила собираться, в дверь поскреблись. «Ну, долго ты?» Глаза подружек горели от возбуждения. Нелюба сжимала в руках светец «Так уж оделась». Девушки двинулись в сторону лестницы. «Не заплутать бы», — громким шепотом сказала через плечо Цвета, «а то будем до утра ходить». «Не будем». «Я слышала, как Матрела служки новому, объясняла, где в казематы спускаться», — ответила Нелюба и махнула рукой. Они отправились дальше. Миновали несколько коридоров, один переход, потом спустились на нижний ярус, где располагались мыльни. Глена шла последней, и с каждым шагом ей от чего то становилось все страшнее. «Не Люба, Цвета!» — жалобно позвала она подруг. «Давайте не пойдем». Девушки оглянулись. «Ты что, забоялась?» — с пониманием спросила Цвета. «Мы ведь ничего запретного не делаем». Как сказать? Да только если Клесх узнает, куда пачерица ходила, вряд ли возрадуется и уж точно не похвалит. А при мысли о том, что там, в кромешной темноте, спрятанные всего за несколькими дверьми, сидят ходящие, ноги подкосились. «Не люба цвета!» — снова взмолилась Клена. «Ведь и нам, и парням нагорит. Нас-то только поругают, а их высекут. Пойдемте обратно. Лучше на пряжа погадаем или на лучинке, или просто пошепчемся». Подруги переклянулись. Лишь теперь Клёна с опозданием заметила, что обе от нетерпения едва не подпрыгивают. Конечно, парни их не пустят в казематы, конечно, велят уходить, но ведь не ради кровососа не люба с нелюбосцветой переплели косы и не от страха так рдели их щеки. — Ступайте одни, я лучше спать пойду, — стараясь ничем не выдать досады и обиды, — сказала Клёна. Подруги даже отговаривать не стали. Только Нелюба спросила, «Тебе, может, светец отдать, а то заплутаешь?» «Нет», — Клена покачала головой. «Не заплутаю, а вам еще вниз идти». «Ладно», — легко согласилась девушка. «Мы тебе завтра все расскажем». С этими словами они развернулись и отправились дальше, а клёна, чувствуя себя одинокой и покинутой, побрела в обратный путь. «Зря она не взяла светец. Видать, не туда свернула, прошла о подушной непроглядной темноте, споткнулась о ступеньки короткого всхода, поднялась по нему, потом миновала узкий коридор и еще один всход, который уперся в невысокую дверь. Девушка осторожно потянула створку на себя. В открывшуюся щель ветер забросил пригоршню снежинок. «Уф, лучше уж снаружи пройти, чем по подвалам скитаться». Клёна запахнула накидку и вышла на тёмный крохотный дворик. «Тук хрёсь!» «Ой!» — девушка испуганно отступила, потому что отлетевшая Полина едва не приземлилась ей на ногу. Лишь после этого Клёна разглядела сквозь поволоку снежинок мужчину, коловшего дрова. Он как раз разогнулся и теперь смотрел в её сторону. «Ты не знаешь, как выйти на верхние ярусы?» — спросила девушка. «Я заплутала». Мужчина одним ударом вогнал топор в чурбак, на котором колол дрова, вытер лоб и ответил. «Отсюда не выйдешь. Это внутренний двор. Тут только дровяник. Ступай назад, мимо мылин пройдешь, повернешь налево, и по всходу такому длинному поднимешься как раз на первый ярус. Дальше сама разберешься». Она кивнула. «Спасибо. А не проводишь меня?» По сказать, плутать в потьмах было страшно. «Нет, работаю. Видишь, куча какая!» Он кивнул на березовые чурки. «Их еще сложить надо». Девушка посмотрела туда, куда он указывал, и лишь теперь заприметила возле стены сложенную в кривь в кость нескладную поленницу «Батюшки!» — Клен рассмеялась. «Это что же такое?» Мужчина посмотрел, куда она указывала, и пожал плечами. «Что-что? Дрова? Не видишь, как будто...» Девушка прыснула. это да кто ж такую страсть сложил? Ты?» Он подобрал с земли разлетевшиеся поленца и понёс их к кладки, неловко припадая на правую ногу. «Я... А кто же ещё? Плохо?» Незнакомец оглядел дело своих рук, словно не понимая, что с ним не так. «Тебя разве не учили дрова складывать?» — удивилась Клёна. «Давай покажу». Дровяник был страх «что такое?» Чуть пальцем ткни, весь развалится. Клёна быстро разбросала поленья. «Гляди, по бокам вот так решёткой их укладываешь, чтобы держались, а серёдку вот эдак, сперва острым кверху, а новый ряд острым книзу, тогда не рассыплются. Понял?» Он кивнул. «Понял». И с улыбкой протянул ей полено. «У тебя хорошо получается». Клёна рассмеялась, каков хитрец. Впрочем, назад в свой покой идти не хотелось, а тут живая душа. Хоть поговорить, да и дрова она уже давно не складывала. С неба медленно кружа падал снег. На маленьком дворике было темно и тихо. — А ты что же не спишь? — спросила девушка, укладывая новый рядок. — Наказали, что ли? Мужчина ответил. — Наказали. — Меня Лютом звать. — Меня Кленой. — Просто сказала она, продолжая принимать у него поленье. «А куда же ты, Клёна, шла на ночь, глядя, что заблудилась?» Девушка вздохнула. Хотела с подружками в каземат спуститься, на кровососа живого поглядеть, но испугалась. Люд присвистнул. «Кто ж тебя пустит на него смотреть? Да и на кой он тебе сдался?» Она пожала плечами. «Любопытно. А ты не озяб На собеседнике была только шерстяная безрукавка поверх рубахи да холщовые штаны. — Нет, работаю ведь. — За что ж тебя наказали? Клена опустилась передохнуть, настоящий рядом с поленницей чурбан. — Да язык, говорят, длинный, — хмыкнул Люд и тут же пояснил. — Не наказали меня, просто дрова колоть для мылен приставили. — А ты что же, уйдешь теперь? Она покачала головой. Зимняя ночь была чудо как хороша. Черное небо, белый снег, громада цитадели, возносящаяся во тьму. Дыхание вырывалось изо рта белым паром, а на вдохе казалось, будто легкий морозец укращает страдания, заставляет главную боль отступить. «Тогда расскажи что-нибудь», — предложил Люд, «а то мне одному тошно». «Что рассказать?» — не поняла она. «Ну, хотя бы откуда? Девицы такие красивые в цитадели берутся!» Мужчина снова взялся за топор. «Ты говори, говори, а я пока рубить буду!» Клена улыбнулась. «К отцу приехала. У нас деревню Волколаки разорили. Я одна спаслась». Он замер и повернулся к ней, облокотившись от топор. «Как?» «Ночью вырвались. Я в погребицу спряталась, а на другой день на дерево забралась». Мужчина смотрел на нее с удивлением, а потом вдруг рассмеялся. «На дерево!» «Да», — растерянно кивнула она, не понимая, что его так развеселило. «А чего ты смеешься?» «Смекалки твоей удивился», — ответил собеседник. «Я б не догадался. На дерево». Клена не разделила его веселье, только судорожно вздохнула, вспомнив то, что довелось пережить. «Ну...» Тёплая ладонь опустилась ей на плечо. «Что ты? Обидел?» Она покачала головой. «Или озябла?» Продолжал допытываться Люд. «Знаешь, ты иди. Мне ещё вон сколько работы. До утра не переделать, а ты в одной накидке. Даже рукавичек нет». Он накрыл её окоченевшие ладони своими, шершавыми и горячими. «Расхвораешься ещё? Ступай, ступай!» Девушке от чего то расхотелось уходить. Она посмотрела на собеседника. «А ты завтра здесь будешь?» «Куда ж я денусь?» Вздохнул он и вдруг спросил. «Ты придешь?» «Только оденься потеплее и рукавички захвати, а то руки занозишь». Против Оли Клена рассмеялась. «Эх, и ушлый!» «Не приду», — сказала она. Он вздохнул. «Жаль». «Ну, ты запомнила, мимо мылин потом налево и по всходу на первый ярус». Девушка кивнула. Она ушла, не оглядываясь, но затылком чувствовала, он смотрит ей в спину. Почему-то от этого стало теплее на душе.